89-е. Нола только очнулась после операции. Прошли сутки. Наступило утро нового дня. Хотя, судя по волнам тошноты в горле, казалось, что миновала целая неделя. Она вдруг разом услышала писк и гудки хурдроидов из Звездных войн, издаваемые полудюжиной электронных мониторов, к которым ее подключили. Телевизор на противоположной стене работал и показывал старую серию семейной вражды. «С возвращением, Соня за Соня!» произнесла чернокожая медсестра с круглым лицом и кривыми зубами. Она стояла у дальнего конца кровати, измеряя пульс патыльной артерии стопы. Сестра о чем-то спросила, нула не расслышала. С правой стороны кто-то придвинул вплотную к кровати кресло с откидывающейся спинкой, как будто для посетителя. С левой стороны висела маркерная доска с эмблемой Кентской больницы общего профиля, штат Делавер. Значит, она пока еще в Делавере. На доске были записаны данные Нолы: Имя и фамилия, группа крови, дата рождения и незнакомый номер телефона на экстренный случай. Код зоны 202. Вашингтон, округ Колумбия. Нола перечитала номер три раза, так и не поняв, откуда он взялся. Мозги пока еще буксовали. И опять это тянущее ощущение в горле. Снова закружилась голова. Подступила тошнота. — Если станет плохо, вот. Медсестра поставила на грудь Нолы под сов из желтой пластмассы. — Наши блев пакеты никуда не годятся. Нола кивнула, словно все поняла. Правая нога была зафиксирована в неподвижном положении, опутана марлей. Не ощущалось. Операция. Ее оперировали. Поэтому и тошнит от медикаментов. Однако главное, что заметила Нола, находилось вне палаты, в коридоре. Там стоял мужчина. Высокий лоб, массивная шея, армейская выправка, забранзавевшая кожа. Военный был одет по всей форме. Ждал. На погоне серебристый прямоугольник. Первый лейтенант. Не рядовой офицер. Он смотрел на Нолу, не произнося ни слова. Что за фигня, подумала Нола. Однако окружающий мир опять начал сжиматься. Палата закачалась и завертелась. Ч Чего это они? Зачем прислали офицера?